Глава 70 В свою комнату я иду с ощущением, что грудь создавила бетонной плитой. Не вздохнуть и не выдохнуть толком. Бесшумно прикрыв за собой дверь, сажусь на кровать и фокусируясь взглядом на комоде, где лежат книги и стопка конспектов. Даже не верится, что это происходит в реальности. Безысходность такая, что хочется выть. Вспоминается, как сильно я не хотела приезжать в этот дом, и, сидя на заднем сиденье такси, забитом вещами, мысленно злилась и на Велена Константиновича, которому взбрело в голову пристроить меня в чужеродный мажорский вуз, и на то, что семья Демидовых настолько ленивы и беспомощна, что им требуется даже не одна, а целых две горничных. Тогда я и подумать не могла, что моя первая настоящая любовь случится именно здесь а мысль о переезде будет причинять настолько сильную боль. Закрыв лицо руками, я пытаюсь заплакать в надежде облегчить спазмы, рвущие грудь. Но глаза остаются сухими. Видимо, потому что знаю, слезы ничего не исправят. Мама уволилась и собрала вещи. Так что у меня нет варианта остаться. Говорят, что выбор есть всегда. И он действительно есть вернуться с ней в маленький захолустный городок, в котором они с папой выросли, и строить жизнь заново, либо заявить маме, что отныне я сама по себе, остаться в столице и подыскивать съемное жилье, за которое неизвестно, чем платить, с учетом того, что я стала безработной. Да и с университетом что-то нужно будет решать. Вряд ли Велен Константинович продолжит оплачивать мою учебу после того, как мы съедем. Так что, скорее всего, придется переводиться. Судя по тому, что он не слишком верит в мое будущее с Леоном, способствовать тому, чтобы я осталась, он не будет. И, конечно, решением номер два я разобью сердце маме. Ладони перемещаются к вискам и силы их сдавливают. Мама уволилась ради меня. Все это время откладывала деньги, чтобы купить для меня квартиру. Чтобы у меня была жизнь лучше, чем у неё. Грудь начинает соднить от учащенных вздохов, которые никак не найдут выхода. Перед глазами резко темнеет. Вскочив, я подлетаю к окну и истерично дергаю ручку в попытке его распахнуть. Кислород! Мне нужен кислород. в Ледяной ноябрьский воздух ударяет в лицо, заставляя меня жадно ловить его и ртом, и носом. Голова плывет. Пульс натянуто барабанит под горлом. Спокойно. Хрипом рвется из легких. Успокойся, слышишь? Только скоро здесь не хватало. Дыши. Просто дыши. Вдох. Выдох. И еще раз. Вот так. Вдох. Выдох. И еще раз. Я стою так до тех пор, пока тело не костенеет от холода. Дыхание относительно приходит в норму. Значит, можно закрыть окно. Внутри царит немое оцепенение. Я медленно подхожу к шкафу, распахиваю створки. Достаю первый попавшийся свитер и натягиваю его на себя. Затем иду в ванную, чтобы ополоснуть лицо. После сажусь на кровати и, поджав ноги, смотрю перед собой. Выбор — это никогда не про лёгкость. Выбор — это про волю и про смелость лишиться чего-то в пользу совести или того, что кажется более значимым. «Леон, ты поступил отвратительно, изменяя мне с прислугой. Этого я и моя семья тебе никогда не простим. Ни измены, ни сорванной свадьбы. Твой отец сильно ошибался, называя тебя ответственным и взрослым. Со мной ты повел себя, как типичный инфантильный подросток». Я перечитываю эти сообщения от Эльвира и пытаюсь поймать себя на чувство вины. И если оно и есть, то ничтожно малое, что не может не радовать. Когда-то я думал, что в случае отказа от свадьбы совесть меня загрызет. А сейчас понимаю. Вина — это отличное средство манипуляции. И дай ей волю, может навсегда взять себя в оборот. Не откажись я от свадьбы, вина не отпустила бы и продолжила преследовать меня в чем-то еще. В том, что ожидания Эльвиры относительно супружеской жизни не оправдались, или в том, что я рано или поздно все равно бы принял решение уйти. Все же главный критерий отношений — это то, что двоим в них хорошо. А с Эльвирой мне продолжительное время было плохо. Насколько плохо? Я смог оценить, лишь сблизившись с Лией. И понял, что отношения не подразумевают огромное количество долженствования. В них ты действуешь в первую очередь из любви, а не потому, что кому-то обязан. Я тебя услышал. Печатаю я из вежливости и следом переключаюсь на окно переписки с Лией. С момента, как она зашла в дом, прошло более полутора часов, так что уже можно. Поговорила с мамой. Зайду. Ответ приходит спустя пару минут. И он, да, нельзя лаконичен. Да. Засунув телефон в карман, я делаю торопливый шаг к двери, но резко останавливаюсь, подхожу к комоду и забираю оттуда серый пакет. Вчера после тренировки проезжал мимо любимого ювелирного батяка Каролины и спонтанно решил зайти. Взгляд упал на подвеску по форме, напоминающую булавку, и она мне почему-то понравилась. Остановившись возле спальни Лии, я стучусь водань вежливости. В груди поднимается легкое волнение. Это мой первый подарок ей. Видимо, поэтому. Слышится приглушенная поступь шагов, и через пару секунд в проеме появляется ее лицо. Плечи машинально напрягаются. Выглядит Лия уставшей и осунувшейся, хотя еще пару часов назад была веселой и цветущей. «Пустишь». Кивнув, она отступает в сторону. Тревожное ощущение усиливается. То ли потому, что Лия не смотрит мне в глаза, то ли потому, что молчит. Не придумав лучшего начала для беседы, я протягиваю ей пакет. Нахмурившись, Лия смотрит на него так, словно из него может вылезти змея. «Что это?» «Украшение» поясняю я ощущаю себя идиотом. «Вчера купила для тебя, не знаю почему сразу не подарил. Вместо улыбки радости она закусывает губу и потупив взгляд, отчаянно крутит головой. Я не возьму, не могу извини. Теперь к тревоге примешивается неясное ощущение раздражения. Я никогда не причислял себя к романтикам, но этот подарок я выбирал искренне от души, Не потому что собирался ее впечатлить, а потому что хотелось, чтобы у Лии было что-то от меня. Так к чему эта дурацкая скромность? «Бери», — повторяю я настойчивее. «Я выбирал для тебя». «Я не могу». Помотав головой, Лии наконец поднимает глаза и меня прошибает током. В них застыли слезы и глубокое отчаяние. Отшвырнув пакет на кровать, я осторожно беру ее за плечи и заставляю смотреть на себя — Ясно, что Инга ей снова что-то наговорила. Расскажи, что случилось, и не плачь, ладно? Мы все решим. Слезы вытекают из ее покрасневших глаз, скатываются по щекам. Лия даже не успевает ничего ответить, но внутри меня что-то с треском падает. Мы уезжаем, Леон. Шепчет она, болезненно кривясь. Мама сегодня уволилась. Мы возвращаемся в ее родной город.